Захорон до самой ночи ходил по улицам. Встречавшиеся прохожие косились на него словно на огромное насекомое. Охотник догадывался, что выглядит ужасно, к тому же его сильно шатает. Мир вокруг сильно преобразился. Стало мало примитивных механических устройств на дорогах, уменьшилось количество людей. Да и странно начали себя вести жители этого дикого мира. Сахор ни едижды видел такое. Любой дикий мир рушился на глазах своих жителей, стоило в нём появиться магии рая. Охотник брёл вперёд. Он не знал, где находится и куда ему двигаться, с чего начать поиски. В его задачу всегда входила оборона главного охотника от внешних воздействий. Когда начало смеркаться, Сахор понял, что окончательно обессилил. Левая часть грудине выносимо болела, хотелось выцарапать эту боль. Охотник несколько раз колдовал заживление, но магия не всесильна. Серьёзные раны она не способна исцелить. Захорон забрал на газон и присел под раскидистым деревом. Рядом проходила узкая полоса дороги, по обеим сторонам которой находились пятиэтажные дома. Охотник закрыл глаза и сразу же провалился в сон. 3-километровая прогулка забрала все силы у выздоравливающего организма. Проснулся он от хлопков, раздавшихся невдалеке, резко дернулся. Рана заболела. Сахорн закрыл глаза и заскулил от нахлынувшей боли. Он помнил этот звук, но всегда его запомнил. Так говорило местное дикое оружие, которым его ранил человек с татуировками на пальцах. Вначале что-то сильно ударило в грудь, а потом до ушей долетел точно такой же хлопок. Город тонул во мраке. ни одного огонька, ни одного звука. Мегаполис, который раньше никогда не спал, теперь каждую ночь словно вымирал. В этом безмолвии и тишине различные маргинальные элементы делали что хотели, как хотели и сколько хотели. Тюрьмы теперь никого не держали. Охотник собирался встать и уйти подальше от страшных хлопков, но тут послышались громкие и весёлые голоса. Из-за угла дома вывернула компания из трёх парней. У двоих в руках были пистолеты, а третий шёл с ксюхой, отобранной накануне у бывшего полицейского. Видел, как этот чёрт ногами дрыгал, завопил один в припадке непонятного для охотника веселья. Его друзья заржали словно чистокровные кони. "Как шалава", а хотя выговорил один из них. "Стой, пацаны!" Парень с ксюхой вскинул автомат и направил его на сохорну. Там под деревом кто-то сидит. Охотник почувствовал, как его сердце учащённо забилось, вспомокли ладони. Сильнее он боялся всего лишь один раз в жизни, когда убегал по лесу от разъярённого отца. "Гля, в натуре", сказал его друг, на оружие поднимать не спешил. "Эй, чувак, ты кто?" сохорно размышлял. Сжечь дотла врагов или попытаться договориться? Чтобы испепелить, понадобится произнести заклинание и махнуть рукой, а местное оружие срабатывать быстрее всяких заклинаний. К тому же, магический огонь не испепелит жертв мгновенно. Они вполне успеют применить свои дикие устройства. Получать в теле ещё одну дырку охотнику хотелось меньше всего. Парни, вы хотите получить всё и сразу? Напрягая голос, произнёс гость из другого мира. Что ты имеешь в виду? подошёл ближе человек с автоматом Я тот, кто знает о магии всё. Так вы хотите получить всё и сразу?